И сразу мои мысли начинают крутиться вокруг строительства, приобретения земли и обустройство, проблемы кадров, длительность сезона и тому подобное. Так случилось и с Гринхоллоу. У вас есть подобная страсть, мистер Сторс? К сожалению, нет. После роскошного обеда Майкл чувствовал себя не вправе утомлять Хегенера подробным рассказом о владевших им страстях. Жаль. Жаль, сказал Хегнер. ЯselectedValue вам, сказал Майкл. Чудесное тут у вас место. Да, согласен, сказал Хегнер. Мои бухгалтерии тоже меня радуют. Гостиничное дело, если не принимать близко к сердцу, неизбежные ежедневные неурядицы. может приносить большое удовлетворение. Отчасти чувствуешь себя капитаном корабля, ты сам себе хозяин, в одиночку прокладываешь курс, выбираешь наиболее приятные порты назначения, приглашаешь интересных пассажиров, они развлекают тебя. Например, нам повезло заполучить такого гостя, как вы. Майкл улыбнулся. О, боюсь, тут всё наоборот. Это вы меня развлекаете. сказал Хегнер, вздохнув с иронической театральностью. Действительно, я питаю слабость к активным слушателям, и стоит мне встретить такого, как ях, тот же теряю чувство меры. Извинившись подобным образом, он заговорил вновь, ритмично двигая аккуратной седой бородкой. Да, встречаешься с самыми разными людьми, Они делятся своими взглядами на жизнь, рассказывают сплетни столь дорогие сердцу старого венца. Ты уже 2 года не был в Вене, огорчённо сказала Ева, точно упоминание об австрийской столице разбедило в её душе незаживающую рану. "Твердо верно", мистер Хегнер махнул рукой. Именно поэтому после хорошего обеда Но во мне просыпается сентиментальное отношение к этому городу. Несмотря на уличную толкотню и стабильность Штиллинга, стоит человеку хоть ненадолго попасть в Вену, и он уже не избавится от ощущения, что он оказался в историческом музее, где все говорят о славном прошлом и ничто о будущем. Невольно, невольно в Вене. Я говорю о желе, которое имел счастье унаследовать. Чтобы оно дарило вам радость, следует держаться от него на расстоянии. Тут мне тоже повезло. Я живу в полумиле от гостиницы. У меня прекрасный управляющий, которого я не знаю, заслуженный или нет, но считаю честным. Кто выслушивает жалобы по поводу незабронированных номеров, холодной еды, течи в трубах, плачущих детей? Я стараюсь отсутствовать при разбирательствах, которые имеют место, когда повара сбегают на праздники домой, а горничные обнаруживают в стане беременны. Ева, продолжил после паузы Хегинор, рассказала мне о той любопытной беседе, которая состоялась у вас утром с нашей очаровательной Ритой. Она отличная лыжница, сказал Майкл. Её бы потренировать, и она показала бы класс. А почему нет? сказал Хегнер. В области спорта цветное население нашей страны, не знаю, мистер Сторс, имеет ли это для вас значение, но я, как американский гражданин, так вот, цветное население кладезь талантов. Вы только посмотрите по телевизору футбол или бейсбол, Как много там цветных игроков, как превосходно они играют, с каким мастерством, нейстовством и решимостью, лучше, чем белые. Вероятно, если бы нам удалось заставить их встать на лыжи на следующей олимпиаде, мы добились бы большего успеха, чем одно-два места в первой десятке. Сырота твоего взгляда делает тебе честь, Андреас, саркастически заметила Ева. Но ты забываешь, что в горах Америки не так-то много чёрных. Возможно, нам следует пригнать их сюда, сказал мистер Хегнер. В своём завещании я оставлю средства на создание специального фонда. Одним из разочарований моей молодости было то, что мне так и не удалось выиграть ни одного соревнования. Вдруг после моей смерти деньги принесут мне победу.